«Я играл для вашего высочества», — отвечал кардинал все более и более слабеющим голосом, как будто усилие, которое он сделал, чтобы подарить деньги, истощило все его силы, телесные и умственные. «Боже мой!» — прошептал Филипп вне себя от радости. «Какой счастливый день!» Он правонно сгреб деньги со стола и положил в карманы. Более трети кучки осталось еще на столе. «Шевалье», — сказал Филипп своему любимцу Делорену, — «поди сюда». Тот подошел. «Возьми», — сказал герцог, указывая на оставшиеся деньги. Эту необычную сцену все присутствующие приняли как трогательный семейный праздник. Кардинал вел себя как отец французских принцев. Два принца выросли под его крылом. Никто не счел щедрости,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 «Герцогу столько денег!» Шепотом спросил принц Конде у графа Деляфер. «Верно, он очень болен?» «Да, ваше высочество, болен. У него, как вы могли заметить, скверный вид. Но ведь он умрет от этого. Сто пятьдесят ливров непостижимо. Скажите, граф, почему он их подарил? Найдите причину». «Прошу, ваше высочества не спешить с выводами».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 «На ваш вопрос». «Скажите же, ваше высочество», — нетерпеливо спрашивал Де Лорен, стараясь угадать по тяжести денег, оттягивающих его карман, какая сумма досталась на его долю. «Это свадебный подарок, любезный шевалье». «Как?» «Да, я женюсь», — продолжал герцог Анжуйской, не замечая, что он в эту минуту проходил мимо принца и Атоса, которые низко поклонились ему. Делорен бросил на молодого герцога такой странный и полный ненависти взгляд, что граф Деляфер вздрогнул. — Вы женитесь? Вы? — повторил Делорен. — Это невозможно. Неужели вы решитесь на такую глупость? — Не я решаюсь на эту глупость, а меня прируждают к ней, — отвечал герцог Анжуйской. — Но пойдем скорее, помеселимся на эти деньги. — Уважаемый поклонами придворных, он вышел со своим приятелем, радостно улыбаясь. «Так вот в чем секрет!» — тихо сказал принц Атосу. «Он женится на сестре Карла Второго».